про то, как не испортить реноме и вернуться на родину. Интересный, но факт. Если ты ищешь приключения, то можно найти неприятности. А вот в поисках неприятностей нет никакой интриги. Офисная мудрость. История это произошла с тем самым Владимиром Ивановичем, который всех дам называл не иначе, как Светочка Александровна и Олечка Михайловна, желая произвести впечатление легкого в общении и галантного мужчины. Владимир Иванович, как многие руководители высокого звена, любил выезжать в незнакомые страны с целью изучения новых территорий и культурного наследия, чтобы во время поездки совместить решение ряда важнейших задач, включающих полную перезагрузку, приятное времяпрепровождение, налаживание тесных связей с партнерами, а также генерацию идей по расширению бизнеса в моменты наивысшего расслабления. Дополнительным плюсом этих поездок было то, что можно полностью абстрагироваться от всех забот, включая детей, жену, тещу, кота и собаку. Владимир Иванович получил приглашение присоединиться к рабочей группе по изучению передовых технологий Вьетнама, Особо не раздумывая, он принял приглашение и дал задание заместителю готовиться к поездке. Владимир Иванович считал себя умным мужиком, поэтому в подобные поездки любовниц не брал. А заместитель был своего рода защитой от неуместных просьб любовниц взять их в поездку. Вот видишь, я в производственных целях еду, заместитель со мной ездит. Так как заместитель Владимира Ивановича был сотрудником не низкого уровня, то он тоже имел весь комплект, который имел Владимир Иванович. Детей, жену, тещу, собаку, кота и любовниц. И он тоже хотел изучать передовые технологии Вьетнама, перезагрузиться, наладить связи с новыми партнерами и сгенерировать парочку идей для развития бизнеса. Поэтому он со всем производственным рвением и с полной отдачей участвовал в бизнес-поездках. Когда мы летели в самолете, члены нашей делегации держались вместе и еще могли отличить вьетнамцев от европейцев. Вьетнамцев в самолете было много, и их как будто специально для этого рейса подобрали на одно лицо. Для основной части населения России жители Средней и Юго-Восточной Азии выглядят практически одинаково. Не согласны? А вы могли бы найти китайца по его фотографии в толпе его соотечественников? Многие скажут, что это сложно, они все на одно лицо. Так и с вьетнамцами. А они для нас, как и китайцы, все на одно лицо. Далеко не секрет, что для вьетнамцев мы, оказывается, тоже практически все на одно лицо. И различить нас можно только по какой-то яркой особенности во внешности. Мужчины, участники нашей делегации, оказались как на подбор, все среднего роста и с непримечательной внешностью. Незначительные различия во внешности стер алкоголь, который лился рекой и не только во время полета, но и во время поездки. И все постепенно стали выглядеть как братья-близнецы, не только для вьетнамцев, но и для друг друга. Поэтому неудивительно, что в очередной раз при остановке в туалет Группу не смогли пересчитать из-за бурных политических дебатов, возникших в автобусе. А так как никто не помнил, как выглядел его сосед, то было принято решение, что все на месте, и автобус, закрыв двери, отправился дальше. Но один участник поездки в автобусе отсутствовал. И этого не заметил даже его собственный заместитель, который уснул под вьетнамское исполнение песни «Миллион алых роз». Спал он сладко и безмятежно, возможно, потому что, наконец, перезагрузился в отсутствие жены и тещи, возможно, потому что рядом не было шефа, который либо шумно генерировал идеи, либо ругал всех подряд, хотя в другое время был милейшим человеком. А может быть, на него просто подействовало то количество виски, которое мирно плескалось в его животе и делало его сон крепким и приятным. Владимир Иванович брезгал общественными туалетами. Каждый его поход в это заветное заведение, где бы оно ни было расположено, сопровождался целым ритуалом, который занимал больше времени, чем у остальных людей. Закончив свои дела в учреждении Ж.М. вьетнамского типа и выйдя довольным на улицу, он бодро направился к тому месту, где должен был стоять автобус. Автобуса на месте не было. Владимир Иванович постоял, посмотрел по сторонам и подумал, что, похоже, его забыли. Он огляделся и понял, что в обозначенном месте нет не только автобуса, но и нет ни одного русского. ни русского тоже нет, одни вьетнамцы, что было вполне естественным, учитывая место пребывания Владимира Ивановича. Это открытие его несколько смутило, но не сильно расстроило. Вьетнамцы представлялись ему добродушными и улыбчивыми людьми. Поэтому, совсем не напрягаясь, он опустил руку в карман штанов, затем, уже чуть напрягаясь, в карман пиджака. То, что он там обнаружил, вернее, не обнаружил, сильно его озадачило. Телефона, документов и денег в его карманах не было, так как все это осталось в портфеле, который носил его заместитель. Владимир Иванович не любил утруждать себя такой нагрузкой. Владимир Иванович был руководителем со стажем и умел собраться в экстренной ситуации, даже под воздействием большого количества алкоголя. Тем не менее, он потихоньку стал осознавать чекотливость положения, в котором оказался. В памяти почему-то всплыли давно забытые истории и анекдоты про Вьетнам, американцев и русских. Данная информация оказалась не очень полезной. Память напряглась еще раз и выдала Владимиру Ивановичу, как во время экскурсии рассказывали о том, что самая популярная фамилия во Вьетнаме – это Нгуен. Именно так он и смог ее вспомнить, эту загадочную, непроизносимую фамилию. Н.Г. Новый год. У почему-то ассоциировалась с состоянием души. Е.Н. Не наоборот. Его тогда поразило, что фамилию Нгуен носит 40% населения Вьетнама, почти половина страны, и поэтому в каждом городе есть улица Нгуен, вывески и счетовая реклама с фамилией Нгуен. Он не очень понимал, как эти названия помогут ему добраться до своих, но то, что всякая информация может оказаться полезной, он знал хорошо. Покрутив головой по сторонам чтобы оценить обстановку, Владимир Иванович разглядел вывеску на противоположной стороне улицы, и, конечно, на ней было написано «Нгуен». «Здравствуйте», — произнес Владимир Иванович, когда все посетители небольшого уличного кафе обернулись на вновь вошедшего. В этот момент Владимир Иванович понял, что он не только не знает вьетнамский язык, но забыл и остатки школьного английского, который помог бы объяснить, что ему нужно. Он стоял на пороге и мучительно пытался вспомнить хоть что-то по-английски. Он понял, что больше всего в этот момент его интересует вопрос о том, как сейчас жители Вьетнама относятся к русским, вернее, одному из них, которого каким-то неизвестным способом занесло в эту мухосрань. Почему-то опять вспомнились американцы, мачете, джунгли и партизаны. Воспаленное воображение уже нарисовало картинку, как он с автоматом Калашникова в руках пробирается через заросли и командует «Абдулла, поджигай!» Тьфу, это же из другой истории. Оставаться в джунглях Вьетнама совершенно не хотелось. Дома жизнь была давно налажена. Высокая должность, жена, теща и симпатичная бухгалтерша Олечка с пятым размером груди которая своим видом так и дает понять, что у него еще есть порох в пороховницах. Все шло в гору, и дернул его черт поехать в эту поездку. Лежал бы сейчас дома на диване и не напрягал мозги о том, как ему хоть что-то сказать. При этом его терзал вопрос о том, стоит ли вообще говорить на английском, не примут ли его за американца. Посетители вьетнамского кафе смотрели на него и точно понимали, что это не местный. Местные в таких нарядах тут не ходят. Но что этому странному человеку нужно, и не шпион ли он, вьетнамские товарищи пока не понимали. Поэтому тоже молчали и ждали. Владимир Иванович понял, что пауза слишком затянулась и надо что-то делать. Он помнил, как кланялись вьетнамцы и складывали ладошки при встрече их делегации. Но так как они сами в ответ не кланялись то решил, что, скорее всего, это сейчас не очень уместно. Поэтому он присел в позе Ку из старого фильма «Кинзадза» и развел руки в стороны. Посетители кафе не поняли, что это за знак, но на всякий случай напряглись, так как каждому вьетнамцу известно, что духи могут подослать кого угодно в любом обличье. А еще каждый вьетнамец знал с рождения, что привлечь к себе внимание можно простым способом, протянув вперед руку с обращенной вниз ладонью. Посетитель так не сделал, и, по мнению вьетнамских граждан, был весьма странным типом. Возможно, диалог двух культур «Моя, твоя, не понимай» продолжался бы и дальше, если бы в зал не вышел хозяин кафе и не произнес синтяо Ну, конечно. Вот оно, спасительное Син Тяо. Точно. Как же он забыл? Он ведь слышал в гостинице, как здороваются вьетнамцы. Он тогда еще подумал, что это похоже на Чао. Владимир Иванович радостно отметил, что жизнь повернулась к нему более привлекательной стороной. Он задорно закивал и, широко улыбаясь, произнес «Тяо! Тяо! Антензи!» спросил хозяин кафе, что в свою очередь означало «Как вас зовут?» При знакомстве у вьетнамцев не принято сразу же задавать этот вопрос, так как это считается неприличным, но хозяин кафе подумал, что в данной ситуации это вполне уместно. Владимир Иванович догадался, что вопрос относится к нему, но что этот вопрос означал, он не понимал. Из обращения он разобрал первое «Ань», поэтому решил уточнить «э» — это «э» Произносимое с разной интонацией при разных обстоятельствах обычно помогало Владимиру Ивановичу в жизни, начиная с совещаний, где требовалось принимать решение, а решение, как назло, в этот момент не приходило, заканчивая объяснениями с женой по поводу своего отсутствия дома. «Э» придавала значимость и весомость. В общем, «Э» было незаменимым инструментом в различных ситуациях. Хозяин кафе почему-то не ощутил значимости «э», а даже наоборот почувствовал некую угрозу в свой адрес, поэтому более напористо повторил вопрос «Антензи?». Владимир Иванович потом не мог вспомнить, почему и, самое главное, зачем. Он произнес в ответ «Нгуен» и при этом стукнул себя в грудь. Хозяин кафе, будучи истинным нгуеном, Так же, как и половина посетителей кафе, которые тоже были истинными нгуенами, расширили глаза от удивления. Хозяин дотронулся до себя и произнес «Нгуен». Владимир Иванович не мог понять, почему его рука опять дотронулась до груди, а из горта не вырвалась торжественная «Нгуен». Возможно, его навыки руководителя, которые не искоренить никакими нештатными ситуациями, подсказывали. Назвался Нгуеном, полезай в кузов. Стой на своем до конца, даже если это не так. С разных сторон вставали вьетнамцы, дотрагиваясь до себя, и говорили Нгуен. Значит, экскурсовод не обманул, когда говорил, что большинство местных носят фамилию Нгуен, удовлетворенно подумал Владимир Иванович. Но что делать с этой информацией дальше, и самое главное, как она ему поможет, он не знал. Он понимал, что вряд ли вьетнамские товарищи примут его за заплутавшего родственника, который, наконец, вернулся на родину. Чем бы закончилась эта история, я не знаю. Но хозяин кафе вдруг начал куда-то показывать рукой. Владимир Иванович обернулся и увидел свой автобус, который ехал в их сторону. Не став больше изучать тонкости вьетнамского языка, он выскочил из кафе, не прикрыв за собой дверь. синтюк ань дат ниео тхань тить мой!» Кричали вьетнамцы вслед Владимиру Ивановичу пожелания удачи. Он смутно догадывался, что это означает что-то хорошее, но почему-то ему слышалось «Тека отсюда, сволочь, быстро!» «Да чего же неприятный язык!» – подумал Владимир Иванович, глядя на приближающийся автобус и ощущая радость от того, что ему не придется пробираться через джунгли к своим, что наши его не бросили, и что он не останется среди этих людей с фамилией Нгуен, которые были для него все на одно лицо. После этой истории Владимир Иванович никогда больше не ездил за границу в составе делегации представителей бизнеса от нашей необъятной страны. А обязательным правилом во время его руководства компанией стало изучение английского языка сотрудниками. «Вдруг вас забудут в каком-нибудь дальнем уголке мира? Так хоть сможете сказать, как вас зовут и куда вам надо», думал Владимир Иванович, подписывая приказ о выделении средств на изучение английского языка.